Шестое. Вечером он почти выпал из коляски, разбитый, усталый и оттупевший от обилия впечатлений. Чиновники, в тугих мундирах, запаренные, голодные, из присутствия не уходили, ждали его с душевным содроганием. Сергей Яковлевич поднялся к себе, впервые скинул крылатку, размял пальцы, сведенные за день в тесных перчатках. Огурцов затеплил перед ним ароматную свечу, чтобы освежить в кабинете воздух. «Спасибо», — не сразу заметил услугу Мышецкий. «Пусть же, господа, чиновники, приготовятся. Сейчас я выйду». Огурцов шагнул, и его тут же швырнуло через три п л а в и ц в ы что, пьяны? С утра выходили ровнее». «Годы, ваше сиятельство!» — ответил старый чиновник. Сергей Яковлевич еще раз пробежал глазами брульон, данный ему Мясоедовым. Возле фамилии чиновников, заподозренных при ревизии, стояли отметки. «Подл», «Берет», «Растленин», «Низок». «Ну, ладно», — м ы ш е с к и й поднялся, — «проведите меня». Электрическая станция работала скверно, лампы мигали, и в полумраке парадного зала безлико застыли уренские заправилы. Коротко приветствовав своих будущих сослуживцев, князь прошел вдоль шеренги выпуклых животов, впалых грудей, опущенных плеч и согнутых спин. Лиц он почти не различал в потемках громадного зала, но, впрочем, и не желал их видеть, слишком свежи были впечатления дня. ночлежка, казарма для сирот, тюремный чистокол, трущобы обираловки, старуха на круглом столе и прочее. «Господа», — обратился Мышецкий, «кто из вас губернский предводитель дворянства?» Ему объяснили, что господин Отроганьев не присутствует здесь, ибо еще вчера соизволил выехать из города в имение. «Вчера?» — переспросил Сергей я к о в в и ч «Однако ему должно бы знать, что я приезжаю сегодня». «Ну, хорошо». Мимо него потянулся ряд советников правления. Сергей Яковлевич миновал его без вопросов и пожеланий. Задержался лишь возле губернского прокурора. «Сударь», — сказал он ему, — «сегодня я посетил вашу Бастилию. Там я видел несчастных, которые, если им можно верить, не знают, за что сидят». «Да знают они, ваше сиятельство, все знают», — добродушно пояснил прокурор. «Притворяются только». «Вот как? Во всяком случае, я советую вам наведываться в тюрьму почаще. р а з б е р и с ь Прокурор забубнил что-то о тяготах своего положения, но Сергей Яковлевич уже подходил к губернскому статистику. «Как вы организуете работу комитета?» «Очень просто, ваше сельство. У меня есть графы. Баранов в одну графу, коров в другую. Для людей заведена у нас особая ведомость. Баб в левую, мужиков в правую. А е ж л и скажем, вот бревна или кирпич...» На груди статиста покоился значок «30 лет беспорочной службы», и Мышецкий остановил его. «Довольно». Он вспомнил о Кобзеве, статистик нужен, но решил не спешить. и в а н с т е п а н о в и ч он прибережет. Всегда найдется более нужное, более важное. И махнул рукой, открещиваясь. «Бог с вами, можете продолжать». Баранов в одну, Баб в другую. «А, вот и вы, сударь!» Перед ним стоял, улыбаясь, как старому знакомцу, Титулярный советник Осип Донатович Паскаль. Тот самый, что первым засвидетельствовал сегодня свое почтение. Мышецкий подвытянул из-за обшлага брульон сенатора. Напротив фамилии п а с к а л я стояла жирная отметка «Главный вор, но не уловляется». «Вы продовольственный инспектор?» «Именно так, ваше сейство». Паскаль склонился перед ним, но Мышецкий выговорил. — Спешу предварить ваше усердие. Со мною вы служить не будете. — Позвольте в а ш и в е р о и п р а в д ы Не просите. Уже отставлены по третьему пункту. Осип д о н а л д о в и ч Паскаль покинул шеренгу, бормоча вслух что-то о правосудии, и о том, что он проживет и без службы. Да, он проживет и так, ничуть не хуже. Еще одна фигура — мужчина в соку, только слабоват на ноги, даже штаны трясутся от страха. Ваше место по службе, сударь. Губернский инженер и архитектор Ползищев, поклонник Ренессанса в титулярном чине. Весьма приятно, господин Ползищев. Глядя на него, Мышецкий вдруг вспомнил стихи Козьмы п р у д к о в а Раз архитектор с птичницей спознался и не мог сдержать нечаянные улыбки. Так и отошел, ничего не сказав, чтобы не прыснуть. «Тюремный инспектор Уренской губернии». «Ага, голубчик, попался». «Вон отсюда!» — гаркнул Мышецкий. «Я не желаю видеть вас даже». «Прокурор!» Выставьте его самолично за двери. Вы также повинны в том безобразии, которое сообща развели во строге. Под суд отдавать буду. В рядах чиновников кто-то прочел молитву. «Спаси, Господи, люди твои!» Следующая фигура так себе ничего особенного. «Советник казенной палаты. Такжин Гаврилай р а с т о в и ч Заглянул в б у л ь о н Об этом господине ни дурного, ни хорошего. И тогда Мышецкий брякнул наугад. Какие изобретены вами конкретные формы для пропитания голодающих в случае недорода? Полная растерянность, его даже не поняли. Питание, ваше с е л ь с т в о Ну да, питание. Он повернулся к другому чиновнику. «Батулов», — п р о с к р и п е л тот, — «многосемейный». «Тоже по казенной палате?» — спросил Сергей Яковлевич. «Смолоду терплю, ваше сиятельство». «Очень хорошо. Вот вы мне и о т в е ч а й т е «Питание. Ваше сиятельство, питание». «Я слышал, — солгал князь тут же, — что вы отстроили для голодающих отличную столовую». Даже в потемках было видно, что чиновнику стало худо. Он посерел, как солдатское сукно. — Питание? — спросил он, и в воздухе вдруг сильно запахло. — Вы что? — заорал Мышецкий. — Сдержаться не можете? — Извольте оставить присутствие. Повернулся к следующему. — Что вы машете руками? Кто вы такой, сударь? и тот вдруг выпалил с кроговоркой. «Федор Арсакит, князь Аргутинский, князь Персии, Армении Грузии, Всероссийской Византийской империи, Храмский, Лорисский Синаинский, князь Рюриковой крови». Без передышки даже не запнулся окаянный. Сергей Яковлевич снова извлек брульон. Про этого господина было сказано, что он уроженец Уриенска, куда был сослан его родитель за участие в великосветском бандитизме. Знаменитая шайка князей и графов, бубновый валет, ограбление ювелиров. Сам же он с явными признаками мании величия. «Выведите его!» — распорядился Мышецкий. «Мне дураков не нужно. Дураков, да еще титулованных. Надо же так спятить!» Заключал собрание этого зверинца здоровенной детина, еще молодой, без м у н д и р о в сюртучишке, в с м о з н ы х сапожищах. Из-под ворота его выглядывала косоворотка. В руке же он держал палку, обожженную на костре, и Мышевский произнес язвительно, «С каких это пор чиновники представляются н а ч а л ь с т в о имея вместо шпаги дубину?» Ответ был таков — «Я живу на окраине, ваше с и я т е л ь с т в а и мне шпагою от собак не отмахаться. Дубина-то сподручнее». «Что он издевается?» — обозлился Мышецкий. «При будничной форме, — начал князь, — следует носить мундирный фраг или же двубортный сюртук под цвет коевой брюки. А вы?» «У меня нет формы», — ответил чиновник. «Надобно завести». Но я обеден, ваше сеятельство. о с обоза золотарей не наживешь чинов и палат каменных. Сергей Яковлевич догадался, что перед ним тот самый санитарный инспектор, о котором говорил Яни Колопов в больнице. — Так вы и есть, Борисяк? — Да, князь, честный сын честных родителей. Мышецкий поддался в сторону, говоря... «Придется мне горчить ваших честных родителей. Вы уволены мною от службы». «На основании третьего пункта». И вдруг впервые раздался голос протеста. «Не имеете права! Почему вы так лихо распоряжаетесь людскими судьбами? Как вам не стыдно, князь, а еще образованный человек? Носите на груди значок «Кандидата правоведения». «Не спорьте со мною». «Нет», — уперся Борисяк, — «я буду спорить, и я никуда не уйду отсюда. Почему вы меня выкидываете со службы? Разве вы успели узнать меня? Я буду стоять здесь до тех пор, пока справедливость не восторжествует». «Тогда и стойте». Мышецкий повернулся к чиновникам. «Уважаемые господа, вы остаетесь служить со мною». отставлены и увольны мною на основании третьего параграфа статьи 838 Гражданского устава. Борисяк громко выкрикнул. — Не старайтесь прикрыться законностью! — Надеюсь, господа, будто не слыша, — продолжал Мышецкий, — что совместными усилиями мы приведем губернию в должный порядок. Чиновники расходились. Борисяк оставался один в пустом зале. Его зычный голос еще долго слышался Мышецкому, пока он спускался по лестнице. Губернский архитектор, стоя на крыльце, поджидал вице-губернатора. «У меня вопрос к вашему сиятельству», — сказал он. «Как вы относитесь к р е н е с с а н с Мышецкий сел в коляску, закинул над с а м о й кожаный верх. «Это очень печально», — ответил он. Но с сегодняшнего дня мне нет никакого дела до Ренессанса. Дома, раздеваясь в передней, Мышецкий заметил большой ящик, туго набитый чаем. Внутри лежали цыбики, обтянутые ш к у р ы шерстью внутрь, китайская упаковка. По диагонали ящика шла броская надпись «Иконниковы отец и сын». «Кто принес?» Ему ответили, что вот, мол, старик Иконников оказался столь любезен, что сразу же поздравил его с приездом. «Запаковать обратно! Кто смел принимать подарки? И отнести Иконникову на дом, немедля, сейчас же!» Прошел в отведенную для него комнату, с трудом разделся. Уже засыпал, когда в стенку осторожно постучали, и он услышал голос с а н ы «Сергей я к о л е ч а мы с вами соседи!» Так закончился для него первый день, проведенный в Уренской губернии. Всю ночь ему снилась игра в рулетку.